Глава тридцать Академик Бармин закурил и нажал на зеленую кнопку. Тотчас в кабинете появился полковник Цвигун. «Чем сейчас занимается эта троица?» — спросил у него Бармин. «Двое сидят в гостинице, а третий целый день крутился вокруг центра». «Выяснили, с какой целью?» «Ходит, вынюхивает», — доложил полковник. «Познакомился с одним из охранников. Мы взяли охранника. Как и предполагалось, Речь шла о планировке Центра и системе его охраны. Теперь окончательно ясно, что эта троица прибыла по нашу душу. Может, выдвоить их во свояси Бармен пустил кубы дыма к потолку. «Нет». Он встал с кресла и прошелся по кабинету. «Пожалуй, надо их принять», — хмыкнул он, изучая заместителя. «Я хочу наказать этого майора за наглость. На этот раз он так просто не уйдет». Полковник промолчал, не понимая, к чему клонит начальник. Но трем любителям авантюр придется попотеть, если они хотят добраться до меня. Надо их поощрить для начала. Хочешь, чтобы они вошли в центр, Олег? Войти им будет легко, а вот выйти... Бармен взглянул на помощника, понимаешь? Глаза цвигуна сузились. Хочешь взять их с поличным? Да. Устроим крупный скандал. Это будет для них хорошим уроком. Он потер подбородок. Когда станет ясно, что они задумали, и Троица приступит к осуществлению своего плана, мы возьмем их. А потом я позвоню президенту. На его губах возникла злорадная ухмылка. Ты обожаешь хитроумные ходы, не так ли, Михаил? Так точно. Такая игра позабавит и меня. Каковы их шансы против наших? Равны нулю, Олег. Я тоже так думаю. Но все же, что они замышляют? Цвигун задумчиво чертил пальцем по полированной поверхности стола. «А что, если они потребуют дочь?» Бармен задумался. «Да, пожалуй, такое возможно. Стоит подумать о ее безопасности. Не исключен ведь и силовой вариант с их стороны. И все-таки у них мало шансов. Что-нибудь еще, Олег?» Цвигун замер у стола. «Итак, мы пустим их внутрь, но воспрепятствуем их уходу». Бармин снова уселся в кресло. «Их надо взять, когда они перейдут к решительным действиям. Сколько людей охраняют дочь?» Охранник на входе, еще двойной на этаже. Не маловато, не хотим спугнуть гостей. Хорошо, присматривайте за ними. Если сунутся, надо их принять. Бармин откинулся в кресле. Странные люди. Надо же додуматься, похитить человека из тщательно охраняемого объекта, это же глупость. Он глубоко затянулся. Нет, все-таки интересно, как они собираются сделать это? Через полчаса после разговора УАЗ, за рулем которого сидел Шкаликов, подъехал к низкому одноэтажному дому на окраине освеи, где жил водитель мусоровоза. «Это здесь», — сказал сидевший на пассажирском сиденье Дроздов, наклоняясь к окну. Шкаликов остановил машину у тротуара. На металлической табличке на стене можно было прочитать «Гнедичев А.Т». «Спокойно», — сказал Дроздов, берясь за ручку дверцы. «Интересно, он живет один?» Они направились к двери, позвонили и стали ждать. Через некоторое время послышались чьи-то шаги в коридоре. Дверь открылась, и на пороге появилась худенькая девушка с узенькими плечами. «Здравствуйте. Хозяин дома?» — спросил Дроздов. Она с удивлением посмотрела на них. «Уже поздно. А что такое, может, придете завтра?» «Нет». Она поколебалась, затем уступила. «А вы кто? Мое имя вам ничего не скажет. Обождите». Она снова посмотрела на Дроздова и прикрыла дверь. «Видно, дочь?» — сказал Шкаликов. Дверь отворилась, и появился пожилой мужчина, худой и сутулый. «Добрый вечер. Что вам нужно?» «Здравствуйте», — сказал Дроздов, рассматривая его. Он был пляшив, с большим лбом, маленькими глазками, очень близко посаженными к переносице. «Можно войти?» — спросил Дроздов. «Ну, заходите, раз пришли». С некоторым колебанием проговорил водитель хотя сейчас слишком поздно, чтобы говорить о делах», — добавил он, — «лучше поздно, чем никогда», — заметил Шкаликов, чтобы хоть что-то сказать. Они вошли в коридор и последовали за Гнедичевым в гостиную, украшенную зеленым ковром. Гнедичев включил свет и встал около стола. — Итак, — проговорил он, нервно теребя полы пиджака, — «в чем дело?» — «Вас извините, как по имени-отчеству?» — уточнил Гроздов. — Андрей Трофимович. — Так вот, Трофимыч. «Я майор Гру». Услышав это, гнедище резко отступил назад и закрыл рот рукой. Его лицо побледнело, а в глазах застыл страх. «Не пугайся, Трофимыч», — проговорил Дроздов. «Мы по делу». Водитель стал стучать зубами. «Я вас прошу», — проблел он, — «что вам надо?» Дроздов пододвинул ему стул. «Сядь». «Нравится тебе это или нет, но мы заключим сделку. Я задам несколько вопросов, и если у тебя есть...» хоть немного здравого смысла, ты на них ответишь. «Завтра ты будешь в войсковой части, верно?» Он весь дрожал, но упрямо покачал головой. «Мне нечего вам сказать», — пробормотал он. «Я давал подписку, и если я ее нарушу, ты будешь говорить», — возразил Дроздов, возвышаясь над ним, во весь свой огромный рост. «Или мне придется». Он достал пистолет и приставил его к груди Гнедичева. Водитель побледнел, но не сказал ни слова. На одну секунду Дроздову показалось, что тот теряет сознание, но водителю удалось взять себя в руки. «Нет, нет», — начал он умоляющим шепотом, — «будешь говорить?» Он слабо кивнул головой. Дроздов убрал пистолет. «На этот раз постарайся ответить быстро». Гнедичев снова кивнул, дыша как астматик. «Завтра утром ты направляешься в исковую часть, так?» «Да». «В котором часу?» «В девять» в котором часу ты должен прибыть туда. Без четверти десять. И что дальше? Его веки дрожали. Забираю мусорные баки. Один? У меня есть помощник. Кто-то из обслуги столовой помогает вам? Нет, обходимся сами. Дроздов улыбнулся. Это облегчало дело. Во дворе стоит железный бак. Это такой же, как там? Да. Пойдем посмотрим. В тот момент, когда он встал, в доме раздался слабый звук. С быстротой молнии Дроздов бросился к двери. Проследи за ним. Бросил он Шкаликову, вынимая пистолет. Выбежав в коридор, он услышал писк телефона и, подскочив к двери в спальню, резко распахнул ее. Маленькая дочь водителя судорожно набирала номер на мобильнике. Увидев его, она подняла голову и закричала. Он пересек комнату и, взяв из ее рук телефон, сунул себе в карман. «Про вас-то я и забыл». — сказал ей с улыбкой. — Вы звонили в милицию? Она прислонилась к стене. Ужас исказил ее бледное лицо. Прижав руки к груди, она раскрыла рот, готовясь завопить. — сказал он. — Мне нужно с вами поговорить. Ее губы дрожали, и она осталась стоять, устремив на него испуганный взгляд. — Вы слышали, кто я такой, не правда ли? Ей удалось сделать головой утвердительный знак. — Я не хочу причинять вам зло. — Но если придется... Я только хочу вас попросить. Вы должны нам помочь. Она судорожно хватала ртом воздух. Как? Оставайтесь спокойной. Я сейчас объясню, в чем дело. Сожалею, но я вынужден сделать это. Мы увезем вас и будем держать до той поры, пока не сделаем свое дело. Это единственная возможность заставить вашего отца нам помочь. Даю вам слово, что с вами ничего не случится и что завтра же вы вернетесь домой. Она подпрыгнула. О, нет! — воскликнула она. — Я вас прошу, не увозите меня. Он подошел к ней и приподнял ее подбородок. — Вы боитесь меня? — она посмотрела на его огромные плечи. — Да, нет. — Отлично, — сказал он. — Пойдемте. Нам нужно поговорить с вашим отцом. Я уверен, что вы мне поможете. Они вернулись в гостиную. Гнедич злобно смотрел на Шкаликова, который небрежно поигрывал пистолетом. — У тебя умная дочь. — сказал ему Дроздов. — Теперь покажи мне бак. Мусорщик проводил Дроздова во двор. В глубине двора стоял металлический ящик в виде большого правильного куба со стороной метр на метр. — Вот, — Гнедичев указал на него, — в кузове шесть таких же. Дроздов поднял крышку. Ящик был загружен садовым инструментом. Лопаты, грабли, мотыги. — Довольно уютно, — сказал он. — Давай-ка разгрузи его. Когда бак был освобожден от утвари, Дроздов измерил его глубину, наморщив лоб, стал рассчитывать параметры. — Ты мог бы сделать двойное дно? — спросил Гнедищева. Тот раскрыл глаза от удивления. — Какое? — Не сделайте ли кое-что для меня? — Дроздов повернулся к девочке, похлопывая по баку. — Залезьте в него. — О, нет! — воскликнула она, дрожа всем телом. — Я, я, я не могу. — Я очень вас прошу, — сказал майор. Гнедищев сделал шаг вперед, но Дроздов поднял пистолет и старик остановился как вкопанный. — Не двигайся, Лора, — приказал Гнедичев. Она поколебалась, посмотрела на Дроздова, потом быстро направилась к баку. Он помог ей залезть внутрь. — Ложитесь, — сказал он, свернувшись калачиком. Она растянулась на полу, и он снова сделал необходимые замеры. — Отлично, — проговорил он, помогая ей выбраться из бака. Дроздов повернулся к Гнедичеву. — Я хотел убедиться, что ящик достаточно глубок, чтобы там поместиться человеку. Это вполне возможно. Завтра мы используем его по назначению. Для этого сделайте в стенке несколько дырок для вентиляции».